«Эпилог. Это самые милые, очаровательные малыши в мире», — проворковала Инесса, склонившись над большущей плетеной лежанкой, в которой копошились возле теплого маминого живота шесть слепых алабайчиков пяти дней от рода. «Ваш Тамерлан-хан оказался замечательным отцом». «Не то слово», — Лана с улыбкой следила за смешными мохнатыми колбасками. причем именно отцом, а не самцом-производителем, как это обычно бывает в собачьем мире». «И не только в собачьем, между нами девочками говоря», вздохнула Инесса, выпрямляясь. «И в мире людей это тоже случается, причем не намного реже, чем в собачьем». А Тимка так нежно и трогательно относился к своей жене, что прям слезы наворачиваются. Она вытащила отделанный тонким кружевом носовой платочек и промокнула им глаза. «Всю беременность нашей девочки навещал ее, а уж когда щенки в этот мир запросились, помните, Ланочка, что он нам устроил?» Еще бы не помнить!» Девушка потрепала по голове застывшего охранным столбиком возле семьи пса. Едва ворота в доме родителей не снес. И вообще, нас с Кириллом забросил. Сюда переселился. Изменник. Алабай сукоризной посмотрел на хозяйку. Не стыдно? С вами все в порядке теперь. Хозяин поправился, угрозы больше нет. А здесь вон, видите, два бестолковых двуногих, которые даже охрану толком организовать не могут. Одна надежда у них была на потемат. Но она сейчас не может, поэтому я побуду рядом с семьей, тем более, что вы все равно новогодние праздники здесь проведете. И это действительно было так. Кирилл давно уже выздоровел. Матвей Кравцов тоже поправился после ранения в бедро. Угрозу надежно изолировали в закрытом отделении специализированной психиатрической клиники. А новогодние каникулы они решили провести в доме красичей старших. куда навстречу Нового года решено было собрать всех, родившихся заново два месяца назад. Ирину с Матвеем, Лену Осневу и, само собой, Галину, чья бережливость уберегла их всех от смерти. Следовало отдать должное маниакальной изобретательности тихой библиотекарше. Обычные убийства ей были неинтересны. Вернее, неинтересны тому, кому она приносила свои жертвы. Как, когда... По какой причине произошел сдвиг в психике Диночки Квитковской, определить было сложно. Да и произошел ли вообще? Вполне возможно, что девушка родилась такой, получив болезнь вместе с набором генов. Ведь личность ее отца так и осталась для всех тайной, унесенной матерью Дины в могилу. Потому что вряд ли сумасшествие притаилось в роду Квитковских, роду красивых, властных, жизнелюбивых людей, женщины которого сводили с ума мужчин до самой старости. И обожали своих близких, родителей, братьев, сестер, но больше всего детей. И Марина Сергеевна, мама Дины, надышаться не могла на свою хрупкую, тихую, болезненную девочку, искренне переживая за отсутствие у девочки какой бы то ни было личной жизни. Даже друзей у доченьки не было. Совсем. Поэтому Марина Сергеевна была счастлива, когда Диночка подружилась с Нылечкой и ее компанией. И как это раньше, она не додумалась познакомить свою девочку с дочкой Карины. Не додумалась, потому что никто не подтолкнул к этой мысли, никто не навел. И Венечка Путырчик, общавшийся в интернете с чуваком, побывавшим на Сейдо-озере, понятия не имел, что этим чуваком является хрупкая библиотекарша. Как, впрочем, и другие будущие туристы, полагавшие, что и заинтересовались сайтом космопоиска, совершенно случайно. Почему выбор сумасшедшей девицы пал именно на Лену Осеневу, Веню Путырчика, Ирину и Вадима Плужниковых, Бориса Марченко и Нелли Симонян? В этом следствие так толком и не разобралось. Дина, холодно усмехаясь, твердила «Их выбрала не я, их выбрал он и подсказал мне, кого искать». Он, по словам Квитковской тот самый шаман-ноид, к могиле которого сумасшедшая потащила туристов. Порой Лана начала сомневаться. А действительно ли Дина психически больна? Не скрывается ли за ее действием что-то другое? Не родила ли Марина Сергеевна Квитковская сама того не ведая, ребенка от зла? Будучи человеком, привыкшим мыслить логично и прагматично, Лана гнала от себя мистические мысли метлой разума, старательно высмеивая саму себя. Ну, действительно, просто фильм «Оман» какой-то, или «Ребенок Розмари», или «Фантазия Стивена Кинга». В жизни этого нет и быть не может. Просто тихая, замкнутая, болезненная девочка с хрупкой внешностью эльфа обладала пропитанным мраком и ненавистью душой. В школе с ней никто не дружил. Особо не обижали, но и не дружили. Детские души словно чувствовали внутреннюю чужеродность Дины и инстинктивно сторонились ее. То же самое происходило и в институте, который девушка выбрала именно из-за обособленности и уединенности профессии библиотекаря. А еще ради доступа к редким раритетным изданиям по магии, колдовству, сатанизму, шаманизму и прочему наследию мрака, которое Дина поглощала словно губка болотную гниль. И составляла собственный план получения невидимого могущества и власти над людишками, рассматриваемые девушкой как расходный второсортный материал, созданный лишь для того, чтобы служить избранным. Таким, как она. К расходному материалу отнеслась и Марина Сергеевна. Дина артистично изображала любовь и дочернюю нежность, равнодушно прикидывая место матери в осуществлении своих планов – Сначала женщина пригодилась на начальном этапе, когда потребовалось внедрение в компанию выбранных шести жертв. Потом Марина Сергеевна сыграла роль отвлекающего фактора. Отвлекающего все возможные подозрения о дочери фактора. Бедняжка съела конфету, предназначенную для Диночки. А то, что Диночка лично угостила мамулю ядовитой сладостью, никого не касалось. Она билась в истерике, изображая горе, А душа ее затаилась, как подсаженная в шкаф Лены Осневой паучиха, в предвкушении очередной жертвы. И вроде все получилось. Квитковская уверяла, что, узнав о смерти Лены, ощутила необыкновенный прилив сил, точно такой же, как после убийства Антона и Вадима. Что касается Антона Тарского, его Дина изначально не выбирала. Парень сам пришел на со своей смертью. Красавчик действительно произвел на будущую правительницу мира самое благоприятное впечатление – И она сочла Антона достойным стать ее любимым наложником. А когда убогий червь отнесся к ней, Дине Квитковской, с презрительным равнодушием, участь червя была решена. Девушка специально свозила Тарского на остров Колдун к могиле шамана, чтобы получить одобрение запертого в камне зла. Уверяет, что получила. И вместо Вадима, выбранного в качестве первой жертвы, под Антон. А Вадим стал следующим. И началось трагическое. Маленькая, болезненная девушка оказалась жестокой маньячкой с болезненной извращенной фантазией. Диночка Квитковская старалась не повторяться, иначе ритуал мог сорваться. И когда появилась угроза в лице Хахаля отвратительно красивый Ланы Карасич, Дина немедленно приступила к ликвидации этой угрозы. По части виртуального пространства Тихоня библиотекарша была заправским хакером, поэтому узнать по базам данных адрес Ланы, а заодно марку машины Кирилла Витки, большого труда не составила. Дина, в тайне от всех лихо управляющая алым рейндж-ровером, сразу же поехала к дому Ланы, чтобы осмотреться и прикинуть, что и как делать: то ли попытаться проникнуть в квартиру, путающуюся под ногами парочки, то ли подкараулить мужчину на улице. Она помнила слова Ланы о том, что Кирилл задерживается на объекте, поэтому надеялась все же перехватить его снаружи, поскольку пробираться в охранный дом не хотелось. Когда же Квитковская увидела заброшенную стройку неподалеку от дома, где жил Кирилл, она сразу поняла – вот она. Правда, Лана до сих пор не могла понять, каким образом маньячка узнала, что сейчас должен ехать именно Кирилл. Да, дорога была пустынна, в этот поздний час почти все жильцы элитного дома уже спали, но все равно на дороге могла появиться другая машина, а не Мерседес Кирилла. И тогда план девицы не сработал бы. Но он сработал. Причем безупречно. Увидев брошенный почти поперек дороги маленький женский джипик с распахнутыми настежь дверцами, Кирилл не мог не остановиться. Дина все рассчитала правильно. Может, кто другой и проехал бы мимо. Но не Кирилл. Ночь. Рядом стройка. Одинокий автомобильчик. Здесь явно что-то не так. Кирилл остановил машину и вышел. Огляделся. Прислушался. Тихо. Но он чувствовал, там, в темноте, кто-то есть. И этот кто-то... Лана спрашивала потом у своего мужчины, как же он, тонко чувствующий чужие эмоции, не распознал угрозу. А ее и не было. Квитковская, знавшая о способностях Кирилла, каким-то образом сумела накопившуюся злобу и ненависть на короткое время превратить в страх. Во всяком случае, Кирилл ощутил именно это, тотальный, выворачивающий наизнанку чужой страх. И не раздумывая бросился на помощь. У котлована ничком лежала на земле маленькая хрупкая девушка. Она тряслась от ужаса, от ненависти, и пыталась что-то сказать. Кирилл склонился к ней. «Не волнуйся так, все будет хорошо. Что случилось?» И тут Дина выпустила на волю свои настоящие чувства. Ментальный удар зла был такой силы, что у мужчины перехватило дыхание. Поэтому сопротивляться дальнейшему он не смог. Девушка медленно поднялась с земли, взяла лежавший рядом кирпич и, пристально глядя, жертвуя в глаза, изо всех сил ударила Кирилла по голове, а потом столкнула тело в воду, чтобы уж наверняка, и, успокоившись, поехала домой. Появление Ирины и Кравцова у нее на работе насторожило Дину, а настоятельное желание привести ее в дом Красичей заставило принять кое-какие меры. В частности, убрать из дома пса. придумав аллергию, и прихватить банку с белым алиандром, предназначенным для следующей жертвы Нелли Симонян. Добрые Нелли и тетя Карина так часто приглашали осиротевшую девочку в гости на чашку чая. А уж когда одиночка увидела живую и веселую Лену, смерть была уготовлена всем собравшимся в доме Красичей без исключения. Но обломилась. И одно только продолжало мучить Лану. Что произошло тогда, накануне первого жертвоприношения? Разве могла обычная психопатка управлять ими? А в том, что Дина что-то сделала с остальными участниками экспедиции, девушка теперь не сомневалась ни минуты. Но что она сделала? И как? Нет ответа.